Глава 26. Группа с чемоданчиком удалялась все дальше и дальше. Когда их спины растворились в темноте, позади снова раздался голос: Что ты тут забыл, мальчик? Голос глубокий и спокойный. Если бы меня спросили, какой голос звучит из преисподней и сулит человеку разные блага, он бы звучал именно так. Размышления были прерваны все тем же голосом. Он решил, что я ничего не буду говорить, и облегчил работу. «Совсем плохо, да?» — сочувствием спросил он. «Но это не выход. Разок встанешь на такую дорожку, больше не соскочишь. Уж поверь». Я продолжал молчать, на этот раз в легком шоке. Медленно обернувшись, увидел человека в фетровой шляпе. Одет он был в рубашку с широкими рукавами, жилетку и штаны. На ногах туфли, на шее галстук, небольшая бородка, аккуратная и окладистая. Так вот он какой, шляпник. «Сейчас я тебя отпущу, ты уйдешь и больше не вернешься. Ты меня понял?» Я кивнул. «Тогда пошел». Шляпник опустил пистолет, позволяя мне пройти. Двигаясь мимо, я заметил, что он расслабился. Не ощущает во мне угрозы. Поравнявшись с ним, резко ударил ему между ног. Каким еще способом быстро обездвижить противника я не придумал. «Сучонок!» – просипел он даже с каким-то восхищением. «Так и знал! И кому поверил старый осел, сам таким был!» Я резко опустил кулак ему на затылок, выбивая сознание. Поднять тело мужчины было нетрудно. Со своей добычей отправился прямиком к границе Серого района. Лог был поднят среди ночи. Через полчаса он приехал по указанному адресу. Центурион «Центуриона тебе взад!» – выпучил глаза Суори. Руки его мелко затряслись. «Это... это же шляпник!» «Да, я помню про рассказанный тобой дом мод. А теперь связывай его и в багажник. Охота на сегодня закончена». «Ты должен быть дома, какая охота!» – бурчал Лок. «Так точно, мамочка!» – огрызнулся я. «Я могу быстро потерять работу такими темпами!» В баре Лок бросил мужчину на диван прямо возле бара. «Что будем делать?» С опаской, смотря на тело шляпника, спросил он. «Беседовать? Он тебя видел?» «Нет, лица не мог видеть, ворот в скрывал». «Давай вернем его, тогда он и не поймет, кого искать!» Взмолился Лок. Тело шляпника пошевелилось. «Синий верно, — говорит. Зачем вам проблема? Пленник заворочился и с трудом принял сидячее положение. «Расскажешь, что знаешь, и будешь жить. Я выдвинул условия. Будешь сопротивляться, станем пытать, не заставляя нас это делать. Я не хочу руки пачкать, а Лок не умеет. Представляешь, во что ты превратишься после его практики на скорую руку?» Рядом стоящий Сори побледнел. Казалось, сейчас он попрощается с ужином. «Пф!» — фыркнул Шляпник. «Я все понимаю, как и говорил, сам был таким. Но сейчас вы играете с огнем. Меня найдут, а вас убьют. Как бы это странно ни звучало, я не хочу этого». «Почему?» «Слишком странно вел себя Шляпник. Я хотел знать причину». «Людей немного осталось. Не надо идти на смерть и так глупо погибать». «Я и сам человек, поэтому можешь считать это видовой солидарностью». «Мне нравится твой ход мысли», – одобрительно кивнул я. «Послушаешь мой?» «Удиви меня, мальчик», – согласился шляпник. «Ты поделишься информацией для начала». «Как ни в чем не бывало», – сказал я, – чем вызвал насмешливую ухмылку. «Дальше я займусь зачисткой серого района». Я убью твоего босса, всех его людей, одного за другим. У тебя есть шанс выжить, не потеряй его. Лицо шляпника изменилось, будто он хотел зевнуть или чихнуть, но сдерживался. А затем правую руку серого района прорвало. Он ржал на зависть коням долго и надрывно. Лок хмуро смотрел на него, неодобрительно качая головой. Парень помнил, как я убил двух бандитов и мага, с трудом, но факт остается фактом. Мой ручной ссори понимал меня. Да, он еще не видел своего нанимателя в действии, но догадывался, что я не прост. «Это у вас пытки такие? Согласен, долго я не протяну», — произнес раскрасневшийся пленник. Я дернул вниз ворот водолазки, полностью открывая лицо. «Ты еще совсем пацан». Грустно сказал шляпник. «Синий и зеленый – странная компания!» На вытянутой вперед руке появляется лента тьмы. Она выросла, плотная и сытая, даже на вид, будто змея. Длина теперь достигает полутора метров. Немного, но уже весомая сила. «Мать моя!» – лок отпрыгнул, будто ошпаренный. «Алекс, ты меня слышишь?» Я знал, как это выглядит. Глаза затапливает тьма, а вокруг становится неуютно, будто в дом залетел сквозняк. Что ты б***, такое? прошептал шляпник. Ох, как же коротка человеческая память, прозвучал мой голос. Нет. Нет. В глазах мужчины промелькнул испуг, а затем восхищение. Сила вернулась в тело. Мы столкнулись взглядами со шляпником, и я понял, что он мой с потрохами. В отличие от Лока, он мог знать историю. Прошло немало времени, но и не так много, чтобы забыть, о чем я. «Что ты хочешь знать?» – склонил голову шляпник. Лок смотрел на меня, потом на него, затем снова на меня. Мне казалось, что он взорвется от противоречий и новой информации. Импровизация заставила Шляпника говорить, а это уже немало. Я искренне надеялся, что Лок не свяжет мои способности с фанвизинами. Он не казался эрудированным и начитанным, поэтому я решился на такой шаг. Лидер серого квартала. Ренни Лаоский? Да. Прикрыл глаза мужчина. Он, в отличие от семьи, не сильно одаренный малый. Не смог построить свое дело, но отлично преуспел в другом. Он производил захваты, а мафия района – это его оружие. Верно. Даже самая слабая банда города дала отличный толчок в его бизнесе, он начал побеждать. Почему остальные смотрят сквозь пальцы? А кому интересна жизнь людей? В палате королевы достаточно радикалов, они прикрывают друг друга. Он отбирает бизнес только у людей? Догадался я. Именно. Не нравится мне это. Проворчал Лок. Чего он так разоткровенничался? Не похоже на поведение шляпника. Если тебя спрашивает сам, я медленно покачал головой, и мужчина замолчал. Мак? Лока передернула. Это страшно, да, но я думал, ты привык, работая с Ренни. Да, он одарен. Это, пожалуй, единственное, что он смог постичь сам, своим умом. После того, как богатые родители подсуетились и сунули ему Центуриона, Лок насмехался. «Это другое. Ренни и правда сильно одаренный. Держать в подчинении такого зверя может не каждый». «Подчинение?» – заинтересовался Лок. «Но твари служат магом. «Этот не служит», – пожал плечами шляпник. «Но его источник силен. Ренни часто говорил, что если бы он пошел состязаться, лишь пять человек в мире смогли бы его остановить». «Наст... Анастасия Власова». Мне было все равно на тре по силе мага меня интересовали сведения. Что ты о ней знаешь? Ну, конечно, боевая старушка. Кивнул сам себе шляпник. Надо было с этого начинать, прости. Она стала жертвой Лаоскова очень давно, но не сдалась. Вернула влияние за считанные годы. Рене это не понравилось. Начался конфликт. Но Власова хорошо подготовилась. Наемники, одаренные... Ренни решил просто убрать ее. Сегодня состоится голосование, на него прибыли его родичи и еще парочка радикалов из Москвы. Уверен, они дадут добро на устранение. Я выругался. Когда? Что ты об этом знаешь? К вашему счастью, очень многое. Улыбнулся шляпник. Я проговорил со шляпником до самого утра. В это время Лок оборудовал одну из комнат под временные казематы. В распоряжении пленника остались лишь голые стены, без окон с одной дверью. Я понимал, что он испытывает обиду и гнев на суоре и выступает на стороне людей, но не мог верить до конца. Именно таких я и искал, наконец-то выйдя на правильный след. Устранение Насти должно было произойти ночью со среды на четверг. День Х уже наступил, когда я возвращался домой рано утром. Энергия выпитого бедолаги в сером квартале еще бурлила в теле, поэтому усталости я не чувствовал. Но чувствовалось раздражение, нервы были на пределе, я мог не успеть. «Предупредить Настю?» «Можно, как вариант». Вернувшись домой, первым делом достал телефон мамы и набрал номер Насти. Никто не взял трубку, что снова меня обеспокоило. «Может, шляпник солгал, и Настя уже мертва?» Быстро приняв душу, переодевшись в костюм, вернулся в машину к локу, сунув ему бутерброд. «Сори, поехал со мной. Мию оставили в моей комнате, она приняла скорбный вид, но согласилась. В баре остался только пленник». Подробностей шляпник не знал, это пугало. даты и намерения, не более того. «Адрес бабули у мамы был. Все в том же телефоне. Хорошо, что она оставляет его на кухне, когда спускается в магазинчик». Лок летел на всех парусах, лавируя в плотном автомобильном потоке. Но я чувствовал, как время утекает. К месту мы приехали через пару часов. Небольшой поселок за городом, с полсотни типовых домов. Какой из них принадлежит Насте, я не знал. У меня появилось странное ощущение, будто внутри меня большой магнит, и сейчас он проснулся. Словно мы приближались к другому магниту, который больше и сильнее. Можно было заняться поиском и потратить еще несколько часов, но я поступил иначе. Догадавшись, что меня неспроста тянет куда-то в поселке, попросил Лока просто медленно поехать по его улицам. Где-то на втором круге я точно знал, что за место так сильно притягивает к себе. Обыкновенный бежевый домик, верхушка которого торчала из-за двухметрового забора с собственным постом охраны. Почему обыкновенный? В этом поселке явно жили непростые люди. Все дома были оборудованы похожей защитой. Дом Насти не отличался. Вопрос, как попасть внутрь? Ответ нашелся быстро. Стоило мне подойти к охране, как из небольшого домика вышел высокий подтянутый мужчина. Он козырнул мне, после чего отрапортовал. «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич! К сожалению, Анастасии Александровны нет». «Мне надо зайти и забрать кое-что». Настороженно говорю охраннику. «Да, конечно». В доме есть прислуга, сейчас открою ворота для автомобиля. К сожалению, водителю придется остаться во дворе, не покидая машины. Сами знаете отношение вашей бабушки к подобным вещам. Знаю. Важно кивая, прохожу внутрь. Пожалуй, это самое легкое. Теперь надо понять, что меня так притягивает в этом доме. Внутри все обставлено лаконично и со вкусом. Не нашей домашней обстановки. Мебели немного, но она дорогая. Постояв на первом этаже, попытался сориентироваться, куда идти дальше. Ощущения говорили вниз. Осталось только найти вход в подвал. А вот это оказалось проблемой. Входа не было. Я стоял посреди спальни, куда привело чутье, и не понимал, где может быть дверь или люк. С десяток минут переставлял книги на полке, дергал за все выступающие грани, безуспешно. Хлопнув себя по лбу, сконцентрировался и вызвал хаос. Щупальца послушно выступила из руки и заплясала, будто пламя свечи. Лента хищно двинулась в сторону и вниз, оказавшись в центре комнаты. Я думал, что сейчас откроется ход, но щупальца замерла, будто гончая, взявшая след. Вздохнув, посмотрел на часы. Времени не оставалось. Несколько розчерков ленты хаоса на манер плети сделала под ногами квадрат метр на метр. Не успев испугаться, почувствовал пустоту под ногами. Тело просто зависло в воздухе. Анализируя свои ощущения в этот момент, понял, что очень боялся упасть, но был к этому готов. Один нюанс. В это время работали способности симбиота. Оставив размышления на потом, с трудом опустился в открывшийся провал, прямо на ведущие вниз ступеньки. «Каждый день не перестаю удивляться и узнавать что-то новое», Алиса здорово не хватает. В подвале автоматически включился свет, после чего взгляду открылась небольшая стерильная лаборатория. На столе находилось много инструментов для проведения опытов. Чем же Настя занималась тут? Снова отдавшись ощущениям, пошел вперед на своих двоих. Магнит привел к столу, на котором стояла небольшая шкатулка. Осторожно открыв ее, увидел куб размером с кубик-рубик. К нему-то меня и влекло с безудержной силой, стоило мне только приблизиться к поселку. Он будто пульсировал, но в видимом глазу спектре ничего не происходило. Прикасаться было не самой лучшей идеей, поэтому я окунулся внутрь своего дара, чтобы посмотреть, что же меня влечет. Каково же было мое удивление, когда я увидел внутри целый фейерверк энергии, но самое главное было в том, что сердце билось в такт еле ощутимой пульсации куба. Сомнений нет. То, что лежит в этой шкатулке, принадлежит мне. Более того, оно часть меня. Рука легла на гладкую поверхность куба. Он был холодным, как металл, но начал быстро разогреваться под ладонью. Когда руку обожгло жаром, я попытался отпрянуть, но было поздно. Куб будто прилип и начал растворяться, входя прямо в ладонь. Из глаз потекли слезы. Я едва сдержал крик, до да крови прокусив губу. Жидкий огонь прокатился по венам, куб полностью растворился. Ощущение жара утихало, будто застывшее после шторма море. Я снова ушел в себя, чтобы оценить повреждения. Привычно погрузившись к источнику, подумал, что у меня и вовсе нет дара. Вокруг была сплошная тьма, даже больше, чем тьма поглощающая все субстанция. Меняя масштаб, стал выходить за рамки крохотной искры, которую растил все эти дни и подкармливал силой. Только когда масштаб сменился полностью, составляя примерно 1 к 50, я увидел свое тонкое внутреннее тело. Только теперь в груди зияла привычная ранее антроцитово черная пустота, называемая хаосом, а не тот робкий лепесток, что был ранее улыбка растянулась до самых ушей. Спасибо тебе настя, но лучше сказать это лично. Безусловно, это крупица хаоса, каким-то образом сохраненная настей. Прежнюю силу она не вернет, надо еще полсотни таких кусочков, но я был сильно благодарен за такой подарок. От неожиданности и возросшего источника потерял контроль. вокруг разлилась тьма, будто дым она клубилась вокруг тела. Для того, чтобы использовать ленты или щупальца, нужен контроль. Тут же его оказалось мало. С усилием собрав сущность Альеса назад, первый раз за долгое время совершил пространственный переход, оказавшись на первом этаже дома. На выходе подошел к впустившему на вояке. «Не подскажите, где сейчас находится Анастасия? Информация нужна очень срочно». «Знаю», — солдат нахмурился. «Но не уверен, что вам нужно это знать». От вашего ответа зависит ее жизнь, и лучше вам ответить максимально быстро. Начинаю выходить из себя. Я... Охранник обрывается, и его глаза расширяются чуть ли не вдвое. На язык лезет ругательство. Потерял контроль, и сейчас сила клубится вокруг. Сейчас. У нас есть инструкции. Одну минуту. Он быстро бежит к рубке и достает оттуда планшет, возвращаясь ко мне. У нас нет информации о ее передвижении, но есть инструкция... «Надо позвонить ее помощнице, она заведует всем». Мужчина набрал номер, разглядывая меня, будто циркового клоуна. «Здравствуйте, Татьяна, кот красный. Передать трубку, хорошо?» Мне всучили телефон, после чего в динамике раздался глубокий женский голос. «Здравствуйте. Если я правильно поняла, вы сейчас ищете Анастасию. Она составила ряд примет человека, которого ищет и который должен выйти на связь. У меня к вам несколько вопросов. Вы слушаете меня?» «Да, слушаю», – сосредоточился я. «У Аделины был брат. Назовите его имя». Вопрос оказался неожиданным, но несложным. Я дольше подбирал слова, чтобы не ошибиться. «Антон, это несложно», – проворчал я. «Что случилось с Синицынами?» «Они все мертвы в гостинице на окраине». «Последний вопрос. Имя матери?» Тут надо было не оплошать. Судя по всему, все вопросы из моей жизни, точнее, той ее части, которая не афиширована, значит... Милослава. Верно. Диктуйте ваш номер, сейчас я отправлю сегодняшнее расписание и геолокацию. Я продиктовал номер. В трубке раздались гудки, через несколько секунд пришло уведомление. Быстро пробежавшись взглядом по расписанию, прыгнул в машину, диктуя локу адрес. Настя уехала на сделку. Предметом был один небольшой ангар в доках возле Малой Венеции. Я надеялся перехватить ее там, чтобы предупредить. Мы пролетели через город, будто нож через масло. Лог проносился на все светофоры. Хорошо, что нас не остановила какая-нибудь дорожная инспекция, иначе пришлось бы выкручиваться. По прибытию в ангар удивился количество внедорожников рядом с ним. Присутствовал даже здоровенный грузовик. А еще больше! Удивляли несколько троек бойцов, стоящих по периметру. «Я не уверен, но сделки по покупке ангара так не организуют». «Езжай мимо, мимо!» – прошипел я Локу. Суори незаметно кивнул, и мы проехали к другому ангару. Сказав Локу ждать тут, вышел из машины и исчез, появляясь на крыше ангара с небольшим хлопком вытесненного воздуха. Часть крыши была оборудована окошками. Важный элемент для проветривания – Рядом много воды, постоянная сырость. Ступая по крыше, старался не топать, а как только достиг окошка, прильнул к нему, заглядывая внутрь. Внутри было абсолютно пустое помещение. Тут собрались две группы. Настя и какой-то хлыщ в лице Суори, полагаю, Ренни. Слышно плохо. Пришлось чуть приоткрыть окошко, чтобы появился четкий звук. «Тупая старая сука!» Ренни выплевывал каждое слово. «Сегодня тебе повезло! Я позволю тебе умереть быстро, после того, как ты подпишешь бумаги!» «Это для нас сплошная формальность, но хорошо ускорит дело!» Настя стояла напротив. Рядом с ней стояли два испуганных, но тщательно это скрывающих охранника. Вокруг них кольцом сжимались люди Ренни, человек двадцать, не меньше. Она прищурилась. Они пойти ли тебе на милок?» «Ты верно заметил, я старая, и я сука!» «Но тупой здесь только ты. Думаешь, я поверю, что ты не отыграешься за свои комплексы?» Повисла тишина. «Я понимаю, Настю. Единственный способ быстро умереть – это разозлить придурка. С террористами не ведут переговоров». «Это было грубо, Анастасия Александровна. Рейни не стал брызгать слюной и разбрасываться угрозами. «Но, пожалуй, я разберусь с бумагами сам». «А ты получишь достойную твоей сучьей натуры смерть!» «Введите Центуриона!» Дальнейшую картину я видел будто со стороны, принимая в ней непосредственное участие. Несколько человек убежали к дверям со стороны стоящих машин. Теперь стало понятно, что за грузовик у ангара. Раздалось рычание, а затем скрежет металла. В ангар ввели древнее чудовище». Он шагал с гулким грохотом, сопел, как заведенный мотор. В его глазах было что-то знакомое. Вечность и мудрость пополам со злостью. Такой взгляд я уже видел. Его носитель забрал у меня родного человека. Настя поджала губы. На шее Цунтуриона висела толстая полоска стали, на манера шейника. По ней ветвились разряды электричества, вызванные рунами. «Сегодня мою зверушку ждет обед!» Зверь дернулся, но тут же получил разряд тока. «Последнее слово!» Милостиво разрешил Ренни, играя на публику, когда Центурион застыл напротив Насти. «Иди взад сраный ублюдок!» «Убить!» – процедил Суори. «Я понял, что сейчас Настю будут убивать. Кажется, мой выход!» Собравшись силами, четко зафиксировал точку выхода Ушел в прыжок. Конец книги.